Взгляд со стороны. Тотен. На новом месте появилось немного свободного времени, и это было не очень хорошо. В отсутствии дела в голове начинали роиться всяческие невеселые мысли. О доме, о судьбе, о жизни, о смерти. Я вовсе не самурай, а потому мысли о смерти ни удовольствия не доставляют, ни смысла особого для меня не несут. Во всяком случае, сейчас. А потому, чтобы отвлечься, я решил в который уже раз перебрать снаряжение. В итоге получилось два комплекта. Опять больше одного. Ну почему так? Один под автомат, но с ним все равно было ясно и понятно. Что, куда, зачем и почему. Второй под пулемет. И тут пришлось перевешивать все заново. Хорошо еще, что барахла Бундесверовского у меня с собой было много. Так коробки с пулеметной лентой отлично вошли в транспортные сумки. А для комплекта под чешский ручник я использовал подсумки для магазинов от G3B. Штурмовая винтовка стоит на вооружении Бундесвера. С одной стороны, это несколько успокаивало. Привычные действия, спокойные и неторопливые. С другой было вызвано насущной необходимостью. Реальная жизнь выносила свои коррективы, и из всего многообразия снаряжения оставалось только самое необходимое. Все ништяки, возбуждончики и прочие ненужные приблуды были отложены в сумки со всем тем, что не нужно вытаскивать на свет Божий до возвращения, если оно все-таки произойдет. На подгонку всей трехомудрии ушел примерно час. Затем пулемет в руки и кросс километра полтора вокруг лагеря. Бег. В нем, как оказалось, все. И проверка снаряжения, и поддержание тонуса, и очищение мозгов. Не знаю, как чувствуют себя военные, как они борются со своими камуфлированными тараканами. Но с каждым днем. Мы, гражданские, становились все более замкнутыми и хмурыми. Даже Балагур Док шутил чернее, чем обычно. Или это я начал все в черном цвете воспринимать, снова мысли. Вот поэтому и нельзя давать себе передышки. Пробежались, отдышались, лечь встать, лечь встать, лечь встать, повторить. Вот теперь моя душенька довольна. Ничего не болтается, ничего не мешается. А теперь мантра тренировать перезарядку. Рукоятку заряжание назад отвести, зафиксировать. Крышку лентоприемника открыть, Ленку ставить, продернуть. Крышку закрыть, разрядить, Повторить, повторить, повторить, повторить. И достигнешь ты очищения души. И, возможно, Милитаристской Нирваны. Конечно, расчет МГ-34 состоит из двух человек, но пришлось волей-неволей строить из себя Рэмбо и обслуживать пулемет полностью самостоятельно. Как говорится, назвался груздем полевозай в кузовок. Поэтому получил при раздаче слонов пулемет, двойной БК и распоряжение радоваться жизни в меру собственных способностей. Арт, естественно, тут же сострел. — Олег, ты же лет пять пулемет хотел, деньги копил, вот и получи на халяву. Правда, сразу же выяснилось, что, несмотря на количество пулеметов, оказавшихся в нашем распоряжении, и массу немецких патронов, пулеметных лент категорически не хватает. И тут же появился повод для маленькой радости. Я случайно взял с собой ленту для МГЧа. Была куплена в свое время для шарометного варианта МГ-34. Но поскольку проект не сложился, лента лет пять провалялась на полке без дела. И взял ведь ее, чтобы отдать за долю малую белорусскому товарищу. А вот теперь она пригодится здесь. Не успел я вдоволь играться с пулеметом, как народ в лагере забегал и засуетился. Антон не вернулся с задания. Мать, мать, мать, как же так? И снова в деревне. В лесу никаких проблем, а как в деревню пойдет, так то плен, то ранение. Может, попросить Сашу его туда не пускать? Мысли вертелись в голове, как мошкара у лампочки летним вечером. Я сильнее стиснул рукоять пулемета. Когда командир построил нас и сказал, что Антон попал в беду, и надо идти его вручать, пришлось даже конкурс проводить, кто в лагере на хозяйстве останется. Мне повезло. За умение вращаться с МГ я вошел в группу спасения. И вот теперь моя задача — отсечь противника, если он, конечно, появится, от группы следопытов, что под руководством самого командира ползает сейчас по чащобе, выясняя судьбу нашего товарища. Перед этим, правда, обозленные старшаки переловили всех полицаев в деревне, всех пятерых. Потом, в темпе выпотрошив добычу, умчались в лес, оставив меня за главного. Как я понял из признаний полицаев, наши сгорели Из-за того подпольщика, что пошел вместе с Антоном. Пленный, размазывая по лицу слезы, так и сказал. — Да мы жены зауважали, как яны у веска заявились. Васильон убачил, что хтости с бабами у размовляя. Ну, мы и дошли до их. Я Тоху давно знаю и думаю, что не стал бы он на главной улице лясы точить, не выяснив есть ли противник в деревне. А уж описание боя, данное другим полицаем, меня сказано порадовало. Этот, который повыше руки поднял, и второму сказал, чтоб тот тоже сдавался. А тот ни в какую, но мы на него, а первый гад, ой, не надо больше. Андрей хутора лягнул как-то хитрый через забор. Михай за им хотел стрельнуть, значит. А тот не убежал, а за палисадом заховался. Ну и Михасю-то кадык долой, да и винтарь забрал, а из него уже Ивана стрельнул. Ну и сбег, конечно, такой-то прыткий. Да германы гранаты швырять начали, все бестолку, ей-богу. Мы потом опушку-то обшарили, Никого, ей-богу, будто нежить какая. Сразу после стычки меня пригласили на беседу. Человек пятнадцать разновозрастных военных сидели образовав круг и старательно делали вид, что наслаждаются вкусовыми качествами лагерного завтрака. Внутри оцепления расположилась группа из пяти человек, главой которой, по всей видимости, был раненый командир, лежавший на самодельных носилках. Как я догадался, ну не верю я, что у рядового может быть... Такое властное лицо. Когда Михаил подвел меня к нему, Тот показал рукой на землю рядом с собой. — Кто таков? Из какой части? — спросил он. Стоило мне только сесть. — Антоном зовут. А откуда? Не помню. Контузия. Даже как сюда попал, не помню. И это... Вот, подкрепитесь, товарищ командир. Я протянул ему брюкву. — Тише ты! — пихнул меня танкист, а раненый пристально уставился мне в переносицу. — Ну, в гляделки я играть могу хоть целый день, — усмехнулся я про себя. — За еду спасибо, — сказал командир, и, забрав у меня из руки овощ, первым отвел взгляд. — Товарищ! Я немного замялся, не зная, как назвать собеседника. — Алексей, — подсказал мне собеседник. — Товарищ Алексей, а какое сегодня число и где мы находимся? — Шестое сегодня. А это пересыльно-фильтрационный лагерь. Где он точно находится, я не знаю, но по нашим, — он кивнул в сторону, — прикидкам, где-то западнее Слуцка. Наши, что на работы вчера ходили, говорят, что рядом большое село, Трухановичи называется. Вступил в разговор Михаил. И что за работы? И шестое какого месяца? Кося под наивного, задал я очередной вопрос. Дорогу ремонтировали. Начал отвечать мне танкист, но глава подпольного комитета, Так я для себя крестил товарища Алексея, перебил его. — Давайте, товарищ Антон, по порядку. Сначала вы на наши вопросы ответите, а уж там посмотрим. Договор, на мой взгляд, выходил неравноправным. Но делать нечего, они тут банкуют. — Так как же я отвечу, если не помню ни черта? — Но имя-то свое помните? — Имя помню. А вот что было, не помню. Вы уж извините, товарищ Алексей. Мой собеседник поморщился и вяло махнул рукой. Иди, мол. Присев в сторонке, я решил немного вздремнуть. Сил набраться и вообще. Но стоило мне задремать, как Миша-танкист растолкал меня. — Э, хорош спать. Разговор есть. — Ну? Не ну-ка и не запрягал, от чего-то зло прошипел он. Ты чего проработай, расспрашивал. Бежать хочешь? Пару секунд я помучился сомнениями, а но потом ответил, да, а мне здесь не нравится. Михаил от такой формулировки обалдел настолько, что даже рот приоткрыл. Правда, потом подобрал челюсти и спросил. А знаешь, как? — Нет, не знаю. Вы же мне ничего не рассказали. — Смотри сюда. И он начал чертить план щепкой на земле. Возят или в основном на шоссе воронки засыпать, или на железку. Там бомбами насыпь разворотила. И он замолчал на мгновение. — И зря ты, капитану, ничего не рассказал.